И разжал кулаки. Надо в этом разобраться немедленно. Он решительно направился к столу связиста. Шум собственных шагов гулка отдавался в его ушах. Связист поднял голову и, стараясь не смотреть, на техника, вкрадчиво произнес Я вас слушаю, сэр. Там в кабинете Финжи сидит женщина. — спросил Харлан. — Она что, новенькая? Он намеревался задать этот вопрос безразличным, скучающим тоном, как бы между делом, но его слова прозвучали, как удар цимбал. И тут связист словно пробудился. Его глаза заблестели, и он лукаво посмотрел на харлона словно хотел сказать, «Хоть ты, брат, и техник, а все же мы об мужчины и отлично понимаем друг друга». «Вы имеете в виду эту малюточку? Уф, ну и красотка!» «Вы не ответили на мой вопрос?» — процедил сквозь зубы Харлан. Сразу же заскучав, связист отвел глаза в сторону. «Она временница. У нас недавно». По лицу связиста медленно расползла сплотоядная ухмылка. «Считается, что она секретарша босса. Зовут Нойс Ламбенд». Достаточно. Харлан резко повернулся и вышел. Его первая вылазка во время состоялась на следующий день и продолжалась ровно 30 минут. Судя по всему, она была чисто ознакомительной и преследовала только одну цель — помочь ему свыкнуться с окружающей обстановкой, проникнуться духом столетия. На следующий день он пробыл во времени полтора часа. Третий день оказался свободным. Он воспользовался им, чтобы снова привыкнуть к местным костюмам, вспомнить язык, просмотреть свои старые донесения. За эти два биогода в 482-м произошло лишь одно изменение реальности, да и то незначительное. Политическая клика бывшая у власти перешла в оппозицию, в остальном он не заметил никаких особых перемен. Сам еще не вполне понимаю, почему Харлан перерыл свои старые донесения в поисках сведений об аристократах. Не может быть, чтобы он не наблюдал их, но сведения, которые он разыскал, оказались сухими и безличными. В них шла речь о классе, а не об отдельных людях. Ни разу в прошлом у него не было возможности наблюдать аристократию в ее собственном кругу, почему... Наблюдателю не полагалось задавать вопросов. Харлан был зол на себя за праздное любопытство. За эти три первых дня Нойс Сламбент попалась ему на глаза раза четыре. При первой встрече он заметил только ее костюм украшения. Теперь он разглядел, что она была на полголовы ниже его, но оказалась выше своих пяти футов шести дюймов благодаря стройной фигуре и прямой осанке. Его первое впечатление относительно ее возраста тоже оказалось ошибочным. Сейчас он решил, что ей около 30 во всяком случае больше 25 Держалась она сдержанно и скромно. Встретив как-то Харлана в коридоре, она улыбнулась ему и опустила глаза. Харлан резко отстранился, чтобы случайно не задеть ее, и сердито зашагал дальше. В конце третьего дня Харлан пришел к выводу, что долг вечного не оставляет ему иного выбора.